Электрический стул. Американский писатель Эрнест Хамингуэй, автор недавно напечатанной в СССР феесты, которая вызвала много разговоров в советских литературных кругах, оказался в Нью-Йорке в то же время, что и мы. Хамингуэй приехал в Нью-Йорк на неделю. Он постоянно живет в Кивест, маленьком местечке на самой южной оконечности Флориды. Он оказался большим человеком с усами. И облупившимся на солнце носом. Он был во фланелевых штанах, шерстяной жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на б о с у ногу. Все вместе мы стояли посреди гостиничного номера, в котором жил х е м и н г у э й и занимались обычным американским делом, держали в руках высокие и широкие стопки с гайболом виски, смешанным с о льдом. По нашим наблюдениям, с этого начинается в Америке всякое дело.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 Мартини и сейчас же принимался его сбивать с такой сноровкой, словно никогда в жизни не издавал книг, не писал стихов, а всегда работал барменом. Американцы любят сбивать коктейли. Заговорили о Флориде, и Хамингуэй сразу же перешел на любимую, как видно, тему. Когда будете совершать свое автомобильное путешествие, обязательно заезжайте ко мне в к и е с т Будем там ловить рыбу.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 И что еще хотели бы посмотреть перед отъездом на запад? Случайно заговорили о Сингсинге. Синсинг – это тюрьма штата Нью-Йорк. Мы знали о ней с детства, чуть ли не по выпускам, в которых описывались похождения знаменитых сыщиков Ната Пинкертона и Ника Картера. Вдруг Хамингуэй сказал: «А вы знаете, у меня как раз сидит мой тесть. Он знаком с начальником Синсинга». Может быть, он устроит вам посещение этой тюрьмы. Из соседней комнаты он вывел опрятного старичка, тонкую шею которого охватывал очень высокий старомодный крахмальный воротник. Старику изложили наши желания, на что он в ответ неторопливо пожевал губами, а потом неопределенно сказал, что постарается это устроить. И мы вернулись к прежнему разговору о рыбной ловле, о путешествиях и других прекрасных штуках.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 Все будет сделано.